Глава 6. Сторожевые псы. Хороняке пришлось просидеть в трезубце почти сутки, причем голодным и трезвым. Его фляга, как оказалось, имеет дно, и обнаружилось оно довольно быстро. Далее пришлось сидеть, глядя, как беснуется зверь, пытаясь добраться до Хроняки и ждать. Что самое забавное, передать нейтрализаторы алкоголя не было никакой возможности. Едва только Хроняка откроет кокпит, кот начнет ломиться внутрь. Через грузовой отсек — то же самое. Так что выход был только один — ждать, пока Хроняк протрезвеет. Тем временем Ракот успел сделать два прыжка и, по идее, оказался в системе, где и попал в переделку грузовоз касселя. Как только Ракот объявился, Марго засекла сигнал бедствия. «Грузовой корабль класса «Силач», бортовой номер 754 двадцать на НАУ-АУ, просит помощи. Постоянно повторяющееся сообщение. Протературила она. Точно наш клиент. Запеленговать можешь? Да чего там пеленговать? Где-то в астероидном поле. А точнее. Дронов запусти, и будет точнее. илджин так и сделал. Два разведывательных дрона на бешеной скорости унеслись вперед, чтобы засветить поле и все, что вокруг него. Рика же тем временем проводил сканирование системы. Несколько минут на мостике стояла просто мертвая тишина. Все трое уставились в экраны перед собой, внимательно читая и рассматривая поступающие данные. «Так», — первым подал голос Рика, — «система с двумя планетами. Первая слишком близкая от звезды и нам интересно. На орбите второй спутник, размер два, сверхмалый. Поле астероидов держится также возле второй планеты, опоясывая ее. Как Сатурн? Ох ты, какая умная! Не глупее тебя! Да, как Сатурн. Не обращая внимания на их кулкости, отпускаемые друг другу, кивнул Рика. «И сигнал, похоже, идет из этого самого пояса. Вот только...» «Что только?» «Да как-то странно. Такое ощущение, что...» «Да что там такое?» «Сигнал перемещается», — вместо Рика доложила Марго. «Это что получается, грузовоз на ходу?» «Ну, есть еще два тепловых следа. Похоже, грузовоз охраняют». «Ну, об этом мы знали и так. засеках Пока нет». Меж тем разведывательные друны достигли границ поля и нырнули внутрь. Тут же от них стали поступать уточняющие данные. На одном из экранов на мостике начала рисоваться карта поля, а компьютер принялся анализировать и вычислять траектории, как казалось, хаотично блуждающих каменюк. Хроняка! ты там как, очухался?» Включив громкую связь, спросил Юджин. Ответа не было. Э, хороняка, ты где? Вновь тишина. Ты слышишь или нет? Да черт тебя дери, борода! Ты помыться мне дашь или нет? Я сутки просидел с раном трезубца Хватит бухтеть! Давай бегом на мостик! Дайте хоть пару медот. Да, ему можно было только посочувствовать. Ракут успокоился в лучшем случае час назад, отправился куда-то в дальние отсеки корабля и там завалился спать ведь он всю ночь просидел возле Тризубца. Карауля, не вылезет ли оттуда хороняка? Ну а теперь, когда пары спиртного развеялись, Ракот потерял всякий интерес к человеку и ушел заниматься своими делами. Вот тогда-то хороняке, наконец, удалось покинуть Тризубец, уйти в свою каюту и хоть немного привести себя в божеский вид. Однако, как оказалось, времени у него было немного. Спустя обещанные пару минут Хроняка уже был на мостике, но ну Арика как раз таки наоборот, лез в кокпит тризубца. Всё же он гораздо лучше управлялся с юрким корабликом, чем похмельный Хроняка. Так что ему и предстояло в случае необходимости вести на тризубце бой. Позади Рика на место второго пилота примостился Бабка. Рика, готов? Да, запускаюсь. Господи, Хроняка, как же все тут воняет. «А ты не нюхай. Скаф закрой и летай себе». «И вообще, чего ты ожидал после того, как я был вынужден там сутки просидеть?» «Надо было думать, прежде чем этого гребаного кота брать». «Надо было не пить». «Откуда я знал, что вы эту тварь завели?» Тут ответить было нечего. Спустя еще несколько минут из трюма ракота вылетел тризубец, развернулся, и стремглав помчался к астероидному полю. Юджин наблюдал, как маленький и кораблик набирает скорость, а затем ныряет в астероидное поле. Некоторое время сканеры корабля ещё могли его отслеживать, но затем из-за огромного числа каменюк они потеряли его из виду. Юджин перевёл взгляд на экран, где выводились данные, поступающие от дронов. «Опа! А это ещё что такое? Корабль? Точно, корабль!» Практически одновременно с обнаружением неизвестной звездолёта вышел на связь. «Вы кто такие, что вам здесь надо?» Поинтересовался кто-то наглый и бесцеремонный. Твое какое дело!» «Я работаю на господина Касселя. Разворачивайся и валя отсюда!» «Да плевал я, на кого ты работаешь!» «У вас есть 30 секунд, чтобы развернуть корабль. Если не сделаешь этого, мы откроем огонь!» Попытаетесь подлететь ко мне, я вас сам на ноль помножу!» «Ну все, ты сам напросился!» «Зафиксирована работа систем наведения. отчеканил механический голос искусственного интеллекта. Юджин, недолго думая, заставил Ракот уйти в сторону, и как раз вовремя два крупнокалиберных снаряда прошли мимо. «Ах ты гадина!» Прошипел Юджин и, не дожидаясь, пока бортовой компьютер наведется на цель, ударил из обеих энергопушек, установленных на Ракоте. Собственно, попасть по противнику он и не собирался. Задача была напугать. Противник должен понять, что пришельцу есть чем огрызаться, и он будет огрызаться. Но при этом нельзя и сильно его пугать. Все остальное оружие, имеющееся на борту ракота, пока молчало. Пусть враг решит, что энергопушки это все, что есть у Йоджина. Пусть подойдет поближе. И тогда все пошло как по маслу. Дав еще два залпа, я осознав, что так ракот не достать, охранник вылез таки из астероидного поля, попер вперед. Ага, решил значит, подойти поближе и расстрелять в лоб. Ну давай. Фиксирую тепловое излучение внутри поля. это Нет, он в другом секторе. Так быстро не мог туда добраться. Значит еще один ползет. Сколько их тут? Два? Три? Сейчас точно узнаем. Между тем смелый охранник был уже довольно близко. Пока еще мазал, но один снаряд таки достал ракот. Повреждений не нанес, так как был отклонен силовым полем, окружавшим корабль. Но это сейчас повезло, а в следующий раз. Юджин прикинул, стоит сейчас показывать, что у него есть еще пушки, или пытаться завязать ближний бой. Он был уверен, что на близкой дистанции враг не сможет пробить защиту ракота. Но ведь тогда поняв, что Собрат не вытягивает сам, к нему на подмогу должны будут подтянуться и остальные. С одной стороны, хорошо, себя обнаружат все противники, но Юджин боялся, что банально упустит момент их появления. И тогда... С другой стороны, есть Рика, который сейчас должен аккуратно зайти в тыл врагам. Но ведь его наверняка не засекли. Слишком мелкий корабль. Да и стартанул трезубец, чёрт знает когда. Должен был зайти в поле до того, как вражеские сканеры его засекли. А раз так, нет, не будем лишний раз рисковать. «Цель зафиксирована», — очень кстати сообщил И.И. Но Юджин и так видел, что две линии сошлись перекрестьем на изображении вражеского корабля. Уже можно открывать огонь. Но Юджин все еще сомневался. Нах! к черту!» Главная пушка, стоящая на носу, плюнула смертью, и попадание пришлось точно в цель. Вражеский корабль тут же исчез в яркой вспышке, а когда она потухла, на месте звездолета остались лишь разлетающиеся в разные стороны обломки. В Яблочко! Это еще не конец. Вижу новую цель. Квадрат 8. Координаты. 7-4, пять. И еще одна цель. 7-4, восемь. Черт, еще там же! Юджин быстро переключил экран, выведя показания сканера. Марго не ошиблась. Множество объектов стремительно вылетели из поля и мчались к ракоту. «Что это такое? Слишком быстро для...» «Твою мать!» Юджин тут же завалил штурвал, врубил максимальную скорость. «Стоит отдать ему должное», — сообразил он быстро и отреагировал вовремя. Если бы промешкал еще пару мгновений, то... Выпущенные откуда-то из поля ракеты тут же изменили траекторию, преследуя удирающий ракот. Юджин бросал корабль влево, вправо, резко уходил вниз или вверх, выполнял неимоверно сложные маневры и приёмы высшего пилотажа, за которые, будь он атмосферным пилотом, получил бы звание аса. Но в космосе этого оказалось мало. По ним выпустили четыре ракеты. Одну-таки удалось обмануть, и она отстала. Но еще три крепко сидели на хвосте противоракеты, обманки, ничего не помогло. Чёрт, а как не экономит на оружии и боеприпасах. Явно не дешёвое дерьмо прикупил для своих бойцов. Хотя корабли у них хрухлять. Он тот первый и самый наглый моментально разлетелся на куски. Однако что там сидит в глубине поля? Такие же лоханки, только оснащенные пусковыми установками? Или все же что-то покруче? Пока не узнаем... С горем пополам удалось избавиться еще от одной ракеты, она таки повелась на ложную цель, но осталось еще две. Автоматические турели, установленные на днище Ракота, садили очередь за очередью, пытаясь подбить преследующие ракеты. Но пока безбожно мазали. Хороняка, управление твое! Дергайся, прыгай, делай что хочешь, но дай мне минуту. Понял. Без лишних вопросов хороняка схватился за штурвал. Юджин же переключился на одной из турелей, взяв на себя управление ею. Хороняка действительно принялся дергать корабль из стороны в сторону, как полоумной. Юджин никак не мог выцелить ракеты или же мазал. Но с горем пополам он смог таки приловчиться к тому безумству, что творил Хороняка. Вот одна из очередей, выпущенная турелью, почти попала по ракете, но почти ведь не считается. Есть! Одна из ракет таки поймала очередь и тут же взорвалась. Вторая, попав под взрыв, потеряла цель и ушла в сторону, однако тут же попыталась повернуть, продолжить преследование. «Есть!» — внезапно завопила Марго. «Что есть?» — спросил Юджин, не отрываясь от экрана. «Перехватила управление ракетой!» И действительно, та резко повернула назад и устремилась к астероидному полю. Уже на подлете слабенькие дешевые сканеры ракеты смогли таки засечь цель. Однако из Марго пилот был просто никакой, так что ракета, не долетев до цели каких-то полкилометра, на полном ходу врезалась в астероид, устроив грандиозный взрыв. «Вот же, почти ведь довела!» «Ничего, ты молодец!» Все, не спим, народ, глядим в оба!» «Есть еще четыре цели!» «Новый пуск, да твою же!» «Рика, как слышишь, Рика?» «На связи!» «Найди этих ублюдков, они садят по нам ракетами, уже вторая пачка идет. «Ищу!» «Нужно время!» «Давай быстрее! Третий ракетный зал для нас может стать последним!» Конечно же, Юджин преувеличил. Но нужно же было как-то простимулировать Рика. Это что он там, спрятался в поле и еле полетется. В этот раз Юджин смог уничтожить две ракеты, едва только они вылетели из астероидного поля. Еще от двух пришлось побегать. Как бы хороняка не изгалялся, а сбросить их с хвоста не удавалось. Да и Юджин не блистал точностью, снять не получалось. «Марго, вся надежда на тебя!» «Я пытаюсь, но скорее тебе повезет, и таки ты их зацепишь!» Я отрываясь от экрана терминала, бросила Марго. «Не хочу тебя огорчить, но пока я это сделаю, на нас пустят еще четыре, так что лучше бы тебе помочь!» «Вижу цель!» Послышался голос Рика из динамиков. «Это... я даже не знаю, как это назвать!» «Опиши, как есть!» «Похоже на буксир или бот, но его обвешали железом со всех сторон!» — Броню сделали идиоты. Ох уж мне эти кулибины. Обшей корабль толстыми листами металла, и тебя не пробить. Ты грёбаный линкор. Ну, кретины же. — Кретины или нет, а пробить я их не смогу. — Ладно, будь на месте. Подсвечивай их. — Марго, ну же! — Да пытаюсь я, пытаюсь. — Черт бы вас подрал! Юджин вновь принялся стрелять из турели, пытаясь попасть по ракетам. Однако в этот раз удача улыбнулась. Хроняки. Очередной его финт оказался крайне удачным. Ракеты, идущие одна за другой, причем вторая с серьезным отставанием, таки потерялись. Юджин так и не понял, автоматическое ли наведение у ракет, или же их контролирует оператор. Как бы там ни было, а пока ракеты разворачивались носами к внезапно улизнувшему ракоту, они подставились. Первым же залпом Юджин смог попасть по одной из них. А вот вторая таки успела развернуться, но и она вдруг вильнула, ушла в сторону. Юджин даже стрелять перестал, недоумевая, что с ней случилось. «Есть! Поймала!» Тут уже и до Юджина дошло, что случилось. Марго перехватил управление последней ракетой. «Веди на вражеский корабль! Рика, дай координаты, подсвети нам его, астероиды рядом!» «Делаю!» «Есть, пришли данные! Сейчас, сейчас!» Юджин прямо-таки прилип к экрану, наблюдая, как вражеская ракета летит к астероидному полю. Из него, к слову, ей навстречу вылетела новая партия из четырех вражеских. Черт! Устало вздохнул Юджин, предвкушая, как сейчас придется уворачиваться, пытаться сбить еще и эту партию. Меж тем ракета, ведомая Марго, скрылась за астероидом. Сейчас, сейчас! бормотала она, секунды тянулись медленно, растягиваясь, как резина. На мостике стало настолько тихо, что легкий шелест кулеров, охлаждающих железо в терминалах, казался громким шумом. Да, да! На, получи! Взорвалась криками Марго, и тут же в астероидном поле ярко полыхнула. Есть попадание! подтвердил Ирика. Ждем подтверждения. А не надо подтверждения! На ракеты глянь! Все четыре торпеды, буквально секунду назад летящие точно на ракот, вдруг начали разлетаться в разные стороны. Ну понятно, все таки оператор их контролировал. И тут оператора не стало. Ну что, все, Закончилась охрана? Ищем этот долбаный грузовоз. Да вроде ж три корабля должно было быть. С чего ты взял? Ты сам говорил. Ничего подобного я не говорил. Я лишь предполагал. Так значит, их и больше может быть. Брось, они бы уже вылезли. А раз нет больше никого, значит, два всего было. Ладно, тогда вот как сделаем. Марго, продолжай сканирование. Попытайся найти тепловой след. Рика! На связи. Ищи наш трофей. Понял. Если залетим в поле, шансов обнаружить грузовоз будет больше. Я бы вообще предложила прошерстить его, а то Рика будет долго рыскать. Подождем немного. Некое шестое чувство, интуиция, подсказывали ему, что спешить не надо. Пара часов прошла тихо. На Нау-Ау продолжал транслировать свой сигнал, однако его источник нашелся довольно быстро. В астероидном поле был ретранслятор, явно сброшенный с корабля в момент, когда стало понятно, что дела плохи. А вот сам корабль отсутствовал. — Да где он, черт возьми? Может, его успели вытащить? Тогда зачем тут охрана? Нет уж, корабль где-то в поле нужно искать. Так давайте хотя бы ближе подойдем. Сканеры ведь не добивают. Еще и астероидов там столько, что попробуй, засеки в них грузовоз. Это все равно, что иголку в стоге сена искать. Да прям уж, умыкнул Юджин и вновь прислушался к своему внутреннему подсказчику. На этот раз тут молчал. Однако Юджину все равно не хотелось лезть вглубь поля. Только особо выбора не было. Если Ракот задержится надолго, сюда могут нагрянуть еще корабли-касселя. Завяжется новый бой, и не факт, что именно старатели выйдут из него победителями. «Ладно, идем вперед. Скорость на минимуме. Входим в поле по касательной». «Принято! Ты рулишь?» «Нет, пока ты будь за штурвалом». Покачал головой Юджин и уткнулся в экран сканера и осторожно вёл корабль меж камней. Он маневрировал, аккуратно облетал их, избегая столкновений. Где-то впереди петлял Рика, но пока безрезультатно. Никаких следов грузовоза они не обнаружили. — И куда он делся? — Хм... — внезапно подала голос Марго. — Что там? — Да странно всё. Эхо на сканере или сбой какой. — Что там? Говори уже! — Есть сигнатура, но слабая. «Не похоже на корабль, к тому же на поверхности спутника». «Координаты скинь!» Юджин тут же врубил внешнюю камеру. Принялся рассматривать поверхность маленькой луны, вращавшейся возле огромной планеты. «Есть!» Облегченно выдохнул он.